Обогнув по пропитанной средь снежных завалов тропинки морг, мы вышли на Красный проспект, улицу, отделяющую западную часть форта от центра. В отличие от нерасчищенных подворотен идти по широкой дороге было одно удовольствие. Разве что приходилось внимательно смотреть под ноги, дабы не вляпаться в многочисленные конские яблоки. Более-менее чистый отрезок попался лишь, когда мы проходили мимо отделения центрального городского банка. А так, словно по минному полю шагаешь. К моему удивлению, несмотря на поздний час, окна банка оказались освещены. А на обочине до сих пор стоял рекламный щит. «Сейфовые ячейки, векселя, депозиты!» — прочитал Макс и удивленно покачал головой. «Живут же люди!» Раздались звон бубенцов и цоканье копыт, через перекресток, к которому мы как раз подходили, пронеслись сани. Судя по донёсшемуся обрывку песни, замерзал ямщик, кто-то успел наклюкаться и решил прокатиться с ветерком. Лошадей бы только не загнали, ироды. «А чего здесь освещают-то?» С удивлением закрутил Макс головой по сторонам. Он вечерами в этот район никогда, наверное, не выбирался. «Неслабая иллюминация, блин!» И в самом деле, над пересечением улиц висела пара десятков искрящихся сгустков энергии, внешне напоминавших небольшие шаровые молнии. «Торговый угол!» — пояснил я. Желая продлить время торговли и привлечь покупателей, Владельцы расположенных в округе лавок и магазинчиков заключили с гимназией контракт на освещение перекрестка, А колдуны подошли к делу творчески и поручили поддержание огней ученикам. Надо сказать, развитию самоконтроля это способствовало чрезвычайно. Смена обычно длилась целые сутки, без перекуров и перерывов на обед. «Вон лавка меняла, будут монеты или бумажки сомнительные, обращайся!» — ткнул рукой я. «Домик плющом увитый. Ювелиров хибара. Впечатляет?» «К ним лучше не ходи. У Яна по скупке условия выгоднее. Это контора нотариуса. Ну, тебе пока вроде без надобности». «А это что за ерунда?» Макс ткнул вывешенный над дверью щит, на котором пересекались мечи и автомат Калашникова. «Оружейная лавка Булат. Место шикарное, но не по нашим доходам». Вздохнул я и указал на покрытые затейливой резьбой ставни. — Вот сюда, как жалование выплатит, зайди обязательно. — Там что? — Это серый святой. Амулетами, талисманами и прочей лабудой торгуют. Есть почти все, что в свободную продажу идет. Немного дороже, чем на рынке выйдет, зато палево какое-то точно не подсунут. Для начала возьми что-нибудь от сглаза или морока. Пригодится. — Обязательно! — кивнул парень, подхватил оторванный ветром листок бумаги и в свете шаров прочитал выведенные через трафарет буквы. Покупаем гильзы ПМАК 545 762, 762 на 54, 12 калибр, купим лом гильз. Фу ты ноты, ну, платит копейки? Да уж, на этом не разбогатеешь. Тут внимание Макса привлекла бившая ножку к чаше змея, и он спросил: Аптека? Лекарь. Дорого дерет собака. По возможности лучше в госпиталь иди. Если смена хирурга будет, скидку сделает. — Да и так всяко дешевле выйдет. — Да, не вздумай никого здесь зацепить! Я кивнул на угрюмо слонявшихся перед лавкой парней. — Охрана частная, шуток не понимают. — По ним и видно! — покосился Макс на охранников. — Слышь, Лёд, насчёт амулетов. Я тут потолковал с пацанами, ты про ультровские модели, что скажешь? Стоит брать? — Тебе, думаю, смысла нет. — А чё так? Всех валят! — Тебе бы на что-нибудь простенькое денег наскрести, — пояснил я. «К тому же, пусть ультра и мощнее, у них стабильность хромает. Это же переделки, а не новые модели». «Понятно!» Мы миновали перекресток и через квартал свернули во дворы. Дома здесь были обжитые, больше половины окон светились тусклыми огоньками свечей и лампад, но люди на улице попадаться перестали. «Вымерли все, что ли?» Удивился Макс и отвернулся к стене отлить. «По норам попрятались, поужинают и спать. Нормальным людям завтра на работу с утра». Это на Южном бульваре сейчас жизнь кипит, а тут трудяги живут. Я дождался приятеля, свернул в узкий зазор между домами и тихонько ругнулся. Накаркал, блин. Проходя между глухими стенами домов, громоздился мусорный бак, в котором плевался синими искрами небольшой костерок. Вокруг бака топтались два парня и девка в коротких кожаных куртках, облегающих штанах и легких сапушках. Не по погоде одежка. Что за публика? Какого чёрта здесь делают в это время? Тут один из парней повернулся спиной, и отблески костра отразились на стилизованном изображении шестерни, вышитом на куртке металлической проволокой. Вот оно как! Цеховики! Я сунул правую руку в сквозную прорезь плаща, нашарил рукоять ножа и уверенно зашагал дальше. Шагавший следом Макс размотал цепки стеня, на конце которой болтался увесистый свинцовый шарик. Сделал это он грамотно. Цепь не лязгнула, а от цеховиков ее прикрыла моя фигура. Оставалось надеяться, что пользоваться агрегатом новичок умеет. И в самый неподходящий момент гирька не прилетит мне в затылок. — Чего стоим, кого ждем? — поинтересовался я, когда до мусорного бака оставалось пара метров и сразу скомандовал. — «Оно ну, живо, свалили отсюда! Девчонка хотела что-то вякнуть, но один из парней сразу ухватил ее за рукав и вытащил на улицу. Второй ретировался вслед за ними. «А что ты на них наехал?» — ничего не понял Макс. «Нормально прошли бы, места хватило. Зачем с цехом отношения портить? Ненавижу тварей!» — поморщился я. «Не беспокойся, из-за этих шестерок проблем не будет». Мы отправились дальше, через пару дворов вывернули на дорогу прямо перед берлогой. На развалинах второго этажа толстой ржавой проволокой был прикручен фанерный лист, С намалеванным черной краской медведем, точнее зверем, медведя отдаленно напоминавшим. Непосвященному никогда бы не пришло в голову искать в этих трущобах вполне приличный по меркам комфорта кабак. Действительно, ну что можно разместить в кирпичном здании, разобранном местами до цоколя? Вот только если принять во внимание наличие огромного подвала, все вставало на свои места. Именно там владельцы заведения оборудовали просторный зал с тремя бильярдными столами кухню, склад, подсобку и несколько кабинетов для денежных клиентов. Единственной проблемой оставалась плохая вентиляция. Но в кухне эту проблему как-то решили, а для курильщиков обустроили небольшой закуток рядом с ведущей наверх лестницей. Лично для меня запрет на курение за столами был дополнительным аргументом в пользу берлоги. В других клоповниках зачастую дымят так, что в пору топор вешать. После посиделок в таких заведениях табачная вонь так пропитывала одежду и волосы, что лесные зверюги чуяли приближение патрульных уже за пару километров. И ладно, если лесные зверюги. Оно ведь и по-другому бывает. В берлоге раздражал лишь интерьер. Слишком сильно, на мой взгляд, хозяин заведения увлекся вампирской тематикой. Нет, ясно, что на черном и красном грязь и пятна не так заметны, А создание тревожного полумрака требовало куда меньших затрат, чем поддержание нормального освещения. Но к чему эти декадентские наряды? Очки, опять же, темные. С другой стороны, кем бы Крис не тешился, лишь бы кормил вкусно. И поил. Я пропустил Макса вперед, сам обил о стену, налипший на ботинке снег, и начал спускаться по узкой темной лестнице вслед за парнем. Видимости никакой, но трезвому можно и шаги сосчитать. Вот обратно уже только на ощупь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поворот. И снова. Раз, два, три, четыре. После третьего десятка потянуло табачным дымом и запахом стрепни. Следующий пролет был последним, и худо-бедно освещался неровным светом пары факелов, закрепленных на стенах. В обеденных залах факелы не использовались, там горели лампады. «Здорово, пацаны!» Поздоровался с кем-то Макс, свернув за угол. Я отсчитал последний десяток ступеней и шагнул в курилку, где дымили папиросами четыре бугая, по виду сущие разбойники. Приплюснутые носы, короткие нечесанные бороды, прорехи в зубах и замутненные дурью глаза делали их удивительно похожими друг на друга, хотя родственниками они не являлись совершенно точно. Внешнее сходство довершала одинаковая одежда — собачьи унты — Штаны с ночесом и короткие шубейки мехом наружу. Трое парней развалились на продавленном диванчике. Четвертый оперся плечом о косяк и вело протягивал Максу ладонь с полусогнутыми пальцами. — Здравствуй, здравствуй, мордастый! — лениво прогундосил Степан Трезубов. Личность на северной окраине широко известная, в основном благодаря своей исключительной изворотливости. Зарабатывая на хлеб насущный натуральным разбоем, Он, тем не менее, не имел никаких проблем с законом. И при этом даже упорно ходившие слухи о его сотрудничестве с дружиной не могли настроить против него подельников и скупщиков краденого. У меня со Степой особых трений никогда не возникало. Но, сам не знаю, почему, его просто не выносил. Зашедшихся в приступе хохота бордачей видел первый раз. Скорее всего, такие же подонки. «Да ты тоже на дистрофика не шибко похож. Ряху отъел, будь здоров». Хмыкнул я и встал рядом с самую малость растерявшимся Максом. «Новичок парень здоровый, но на четверых с кулаками бросаться резона нет. А если почуять слабину, уже не отвяжутся». «Я ж пошутил, лед, расслабься!» Трезубов развел руки и примирительно улыбнулся. Один из парней передал ему косяк, и Степа сунул набитую травкой папиросину Максу. «На, дерни!» «Да ты, зуб, никак юмористом заделся! Прикинь, тоже пару шуток знаю, смешных!» Я сделал еще один шаг вперед, решив на время позабыть про совет Яна. Не то настроение сегодня было. Внимание на меня, сейчас смешить буду. Эй, лед! Появился вдруг в арке помощник хозяина берлоги. Крис передать велел! Если еще кого порежешь, не пустит больше. Остальных это тоже касается. А кто кого режет? Удивился я. Никто никого не режет. Тебя предупредили, пробурчал Артур и растворился в темноте. Я тяжело вздохнул, и, не обращая внимания на мрачные взгляды бугаев, подтолкнул Макса в зал, где светились десятки красных огонечков лампад. Единственным исключением был закуток, из которого доносился треск бильярдных шаров. Там помаргивали электрические лампочки. Но ну, и они горели в полнакала. По углам о Вальковах тени сгущались, но у многих посетителей именно это и привлекало. А вот, на мой взгляд, света можно было бы и прибавить. «Шагай давай!» Поторопил новичка. Неплохо, конечно, уделать Трезубова, но не такой же ценой. Берлога, считай, единственное приличное заведение в округе. И Крис, зараза, как назло, все помнит, больше двух недель с той поножовщины прошло, а обещание свое не забыл. И не волнует никого, что заварушка из-за хобота началась. Свободных столов, оказалось, раз два и обчелся. Оно и не удивительно. Обыкновенно люди сюда приходили со всей северной окраины. Да и из западной части форта народ на огонек тоже заглядывал. Нам еще повезло. Совсем скоро свободных мест не будет вовсе. Макс остановился в проходе и принялся высматривать столик. Но сразу отвлекся на колыхавшуюся в глубоком вырезе грудь официантки. Он проводил взглядом симпатичную девчонку в темных очках и покачал головой. И как только они видят в своих окулярах секрет фирмы, какие только деньги Крису не предлагали, не продает. Круто! Мы в логове вампиров! Как те, в... от заката до рассвета! Самый умный, да? Берлогу давно уже на этот счет вдоль поперек проверили! Отшутился я и потянул новичка за собой, приметив подходящее место. Идем! Но только двинулся в ту сторону, как меня окликнули из неприметного алькова. Скользкий! Куда собрался? Айда к нам! Развернувшись на голос, я подошел к прятавшемуся в нише столу и развел руками. О, какие люди! Падай! предложил один из парней и спросил, «Когда из патруля вернулся?» «Часа три назад», — ответил я, пожимая протянутые руки. Черноволосый красавец с кавказской наружности и светловолосый крепыш среднего роста выглядели моими ровесниками. Третий паренек казался на их фоне подростком, но на деле был младше всего на пару лет. Молодежный стиль, множество маяк рубах и джемперов, поверх друг из-под друга, в купе с худощавым телосложением солидности ему не прибавлял. «Это Макс», — представил я новичка. «Он за первый патруль проставляется. Макс, это Гамлет, Денис и Ворон. За это надо выпить!» Обрадовался Гамлет, он же принц, он же датчанин распорядился. «Стакан еще один притащите, у нас только четыре!» Как неудивительно, но Гамлет и по паспорту был Гамлетом. В чем я когда-то и удостоверился, проиграв при этом пару бутылок вина. Фамилию запомнить не получилось, то ли в силу нереального сочетания в ней согласных, То ли из-за добавленной на выпитое с Гамлетом вино пол-литра самогона. «Я схожу, заодно и возьму чего-нибудь!» — объявил Макс и двинулся в сторону стойки бара. «Обожди!» — быстро остановил я его и уточнил у Гамлета. «Посольская есть?» «Посольская еще на той неделе кончилась!» Принц поднял бутылку и задумчиво оценил на просвет остаток водки. «Пшеничная, неплохая вроде, но она дорогая. Горилку брать не стоит, последняя партия паленая». — Там золотой бутылок пять оставалось и самогон есть, — подсказал Денис, забрал бутылку и принялся разливать водку по стаканам. — Бери пару бутылок пшеничной и пожрать чего-нибудь горяченького, — решил я. — Денег, если что, добавлю. Остатков тушёной капусты в железной миске нам надолго не хватит. А кроме капусты, четвертушки черного хлеба и банки шпрот, закуски на столе уже не оставалось. — И за он какой-нибудь, — добавил Ворон. — А кто четвертый был? — Поинтересовался я, взял на четверть наполненный водкой граненый стакан и зацепил алюминиевой вилкой капусту. «Кирилл! Живот скрутил, а он и свалил до дому!» Денис ухватил шпротину, положил на ломтик хлеба и оглядел нас. «Но! Вздрогнем!» «Не понял, а это еще что такое?» Ткнул я вилкой с наколотой на нее капустой и случайно попавшимся куском мяса в сторону Дениса. В форте с мясом не то чтобы напряг, но не всегда можно было понять, из какого животного какое блюдо приготовлено. Кошек и собак, конечно, на жаркое давно не пускали, повывелись они. Но в окрестностях столько разной живности водится, что лучше сначала поинтересоваться, кого кушаешь, чем потом на толчке гадать, что же ты такое забористое скушал. «Не волнуйся, мясо кошерное, а не кошачье!» — пошутил Гамлет. «Кирюху не из-за него прихватило!»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 — уточнил я. — Не, один морозильник уцелел. Мясо на санях вывозили. Половину навара отдать пришлось. — вздохнул Гамлет. — Ладно, хорош водку греть. Будем. Мы чокнулись. Водка провалилась внутрь, я быстро закусил капустой. Неплохо пошла. — Чего пьянствуете? — Мою стрижку обмываем. — принц убрал пустую бутылку под стол и пояснил. — Только начали. — Ты подстригся, что ли? Я отодвинул стул к стене, вытянул ноги и пригляделся к прическе Гамлета повнимательней. — Что-то незаметно. — Э, Лед, совсем ты в этом деле не шаришь. Бывает парикмахер! Дачанин выделил последний слог. — Тебя обкарнает вроде красиво, аккуратненько, но радости нет, понимаешь? А настоящему мастеру достаточно пару раз ножницами щелкнуть, и все. Выходишь ты на улицу, ветерек волосы гладит, а на душе такая благодать. «Ты что, друг Минингита, По улице без шапки шастаешь?» Нет в тебе романтики, лед. Гамлет демонстративно отвернулся и начал поправлять винтовочные патроны, вставленные в газыри черной чухи. В последнее время его потянуло на этнические мотивы в одежде. А пацаны, хоть и посмеивались втихую, объяснять, сколь нелепо это смотрится со стороны, не решались. Только по пьяни. Но утром никто уже толком и не помнил, что именно послужило поводом для очередного мордобоя. «Принц! Да он просто трезвый еще. Выркнул Денис и отодвинул миску с тушеной капустой на край стола, освобождая место для принесенных Максом пары бутылок водки, кувшина с томатным соком и тарелки хлеба. «Сейчас еще картошку притаранят!» Сообщил Дубин, вытащил из кармана стакан и повесил полушубок на спинку стула. Я взял бутылку пшеничной, скрутил пробку, Еще не успела разлить беленькую по стаканам, как подошла официантка и выставила просто огромное блюдо с жареной картошкой. Вот это дело! Водочка под картошку — самое то. Только надо было прямо в сковороде на стол подавать. «Денег хватило?» — спросил я у новичка. — «За вторую бутылку должен остался. Ерунда, на всех раскидаем. Все равно еще брать придется. Денис пододвинул к себе стакан, попутно умудрившись уронить картошку с вилки, на футболку и джинсы. Не особенно расстроившись, он пальцами подхватил жирный ломтик и отправил его в рот. «Доза не та, Надо добавить!» Кто бы сомневался. Ему сто грамм, что слону дробина. При росте в 170 семьдесят сантиметров и весе под центнер Денис Силин мог выпить водки почти столько же, сколько мы все остальные вместе взятые, и при этом еще даже что-то соображать. Правда, когда он перебирал, крышу ему сносило капитально. Вот тогда он полностью соответствовал своему облику. Сбитые костяшки, накачанная мускулатура и хмурый взгляд из-под нависающих над глазами надбровных дуг. Тупого головореза. Ну и поведение становилось соответствующим. Любой мог получить врыло просто за косой взгляд. А ведь серьезные дела проворачивает, когда трезвый. «И чего ждем?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 Бильярдные столы оккупировали ребята из нашего отряда. Друид и Семенович притащили с собой хирурга, хоть тот обычно подобное мероприятие не жаловал. Кота сопровождала какая-то новая девица, а Вышев привел парня, которого я пару раз видел в центральном участке дружины. Еще по одной. Ворон хрустнул костяшками пальцев, провел ладонью, постриженным под расческу волосам и махнул рукой. Наливай! Чего-чего, случая отстаграмиться на халяву, ворон, перебивавшийся случайными заработками, читай, подворовывавший, не упускал. Третью бутылку пили, не чокаясь. Гамлет травил байки, ворон и Макс развесили уши. Денис и я все эти истории знали, едва ли не наизусть, и особенно к разговору не прислушивались. Я откинулся на спинку стула и ткнул вилкой в сторону бильярдных столов. У Криса деньги лишние появились. Раньше электричество так не жог. Денис отхлебнул томатного сока и сплюнул на пол. — Ты сюда шел, ветряк не видел? Кучу золота выложили, теперь шикуют! — сообщил он, уперся локтями о стол и зажал покрытое мелкими оспинами лицо в ладонях. Не обратил внимания, темно было. В голове начал сгущаться туман, в котором, подобно маяку, то вспыхивала, то гасла мысль. — Может, пора до дому? Точно, еще пару стопок и завязываю. Я прикрыл глаза, и голоса зазвучали приглушенно, словно доносились сквозь толщу воды. — Макс, а я тебя где-то видел! — решил вдруг ворон, звякнув горлышком бутылки о край стола. — Ты в серебряной подкове не зависал случаем? Было дело, частенько там в картишке резался. — Точно! Это же ты, Вася, кривому клык выбил! А нечего было туза в рукаве прятать! — пожал плечами Макс. — Да я и вдарил ему только разок. Легко отделался. «Не спи, Лед. Пинок Дениса по стулу заставил меня дернуться и приложиться головой о стену. «Не спи, замерзнешь. хохотнул Крепыш. «Мать вашу, чёрт жоти! Я потер затылок и поморщился. «Блин, морду набить кому-нибудь, что ли? Пойду, наверное, Стёпу отмудохаю». «Хватай стакан!» Гамлет подвинул мне банку с последней шпротиной и подсказал. «Стёпа давно свинтил! Станет он тебя дожидаться!» Макс махнул водки, закусил и спросил. — Чё ты сегодня злой такой? На цеховиков еще ни с того ни с сего наехал. — Это как раз понятно, — усмехнулся ворон. — У Скольского на цеховиков зоб. Ему один их задохлик по почкам надавал. Было дело. И паренек толкнул меня в бок. — А Степа, чем тебе не угодил? Не нравится он мне. И вести себя. — Задохлик-каратист? — влез в разговор Макс. — Какой каратист? — удивился ворон. Ты что, про цех не знаешь? Знаю, как не знать? Банда это не просто банда. Из цеха еще никто иначе, как вперед ногами, не уходил. И нашедший благодарного слушателя Гамлет начал просвещать новичка. Я слушать его не стал и прикрыл лицо рукой. Надавал по почкам, это еще мягко сказано. Две недели отлеживаться пришлось, пока ходить не начал. Зеленый был, вот и считал, как сейчас Макс, цех простой бандой. Поцапался с одним хмырем по какому-то пустяку и по ходу дела заехал ему в челюсть. Был тот метр с кепкой, худющий, но на мне тогда потанцевал, будь здоров. Потом уже объяснили, что цех — это по сути своя пирамида. Неофиты проходили ритуал посвящения, после чего между ними и остальными членами общества возникала магическая связь. Низшие цеховики постоянно отдавали часть своих жизненных сил тем, кто имел более высокий ранг. Но связь не была односторонней, и любой, попав в опасную ситуацию, мог телепатически обратиться за помощью к собратьям и стать сильнее, быстрее и выносливее. Впрочем, наделение силой не являлось мгновенным и зависело от положения в цехе. Макс выслушал все это с удивлением, уставился на Гамлета. «Нифига себе! А почему они нас не послали?» «Смысла связываться не видели», — ответил принц. «Да и не было у них времени на подготовку». Вы бы их сразу запинали, так? Сдрефели они просто!» Рассмеялся ворон и хлопнул Гамлета по плечу. «Ты же помнишь, что с тем убогим случилось, который Скользкого с боксерской грушей попутал? А что с ним такое случилось?» Спросил дачанин и выразительно посмотрел на ворона, но тот намека не понял. «Нашли еще через месяц с арбалетным болтом аккурат посреди шестерни на куртке нашитой!» Загадочно заулыбался парень. «Странное совпадение, а?» «Именно что совпадение!» — я открыл глаза и подался к ворону. «Или ты так не считаешь?» «Себе это убийство никогда не приписывал. тщеславно и пожить еще хочу». «Да ладно, лёд, чё ты? Совпадение, конечно, о чем базар?» «Замяли». Убийцу не нашли, и у меня не было никакого желания вновь объясняться по этому поводу с цехом. Официально претензии они не предъявили, а тихо презирать не решились. Чересчур уж пристально следили за ними дружинники. Служивые бы такой повод точно не упустили. Политика. Цех неоднократно высказывал претензии на место в городском совете. А все куски пирога давно поделены. Никто их там не ждет, а никто их туда не пустит. Благо, рычагов воздействия предостаточно. Очень уж эта компашка уязвима. Да, высосав все силы из шестеренок, цех выставит под сотню бойцов. С просто нечеловеческими рефлексами. Но низовое звено поголовно состоит на учёте, и перебить обессиленных людей той же дружине не составит никакого труда. А после потери кормовой базы цеха в самом деле станет обычной бандой. И не самой многочисленной, если уж на то пошло. Тут в зал валились Стас и Иоанн, которые едва удерживали под руки споткнувшегося о порог Виталика Петрова. — Лед, Макс, пошли шары гонять! — позвали они нас. «Да уж, неплохо ребята в весне посидели. И откуда интересно у Яна синяк под глазом нарисовался?» Макс поднялся из-за стола и спросил меня. "Пойдем? «Ты иди, я все равно сейчас по шару кием не попаду». «Лады!» — кивнул парень и зашагал бильярдным столам, где уже успела разогреться нешуточная борьба за право вступить в игру. «Гости ушли, доставай курицу!» — скомандовал Гамлет. «Ты о чем это?» Не въехал я, зато принца прекрасно поняли Ворон и Денис. Первый сгреб в кучу стаканы, второй достал из кармана полушубка чекушку. Я принюхался к коричневой жидкости и расплылся в улыбке. Знакомая штука. Самогон на кедраче, градусов 70 будет. У Кирилла в закромах покопался. Уточнил на всякий случай. Опять ругаться будет. Ага, раскулачил немного, но это мелочи по сравнению с мировой революцией. Самогон провалился внутрь, как вода, крепость не чувствовалась. Но в животе будто разгорелся небольшой костер, быстро разогнавший тепло по всему телу. — Хорошо сидим! — Не то слово! И в самом деле сидим просто отлично. — Пойдем, принц, покурим! — закашлялся ворон, когда самогон был допит, а жареную картошку отскребли от тарелки до последнего кусочка. — Пошли, а то от острой никотиновой недостаточности скоро загнусь уже! Поднялся на ноги датчанин. Денис ухватился за часы, висевшие на цепочке у ворона, подтянул его к себе и щелкнул крышкой. «А, еще рано!» — удивился он. «Не лапай!» Ворон попытался выдернуть часы, но не тут-то было. «Убрал бы ты их в карман, а то зацепишься за что-нибудь!» — посоветовал Селин и лишь тогда разжал пальцы. «Нравится мне так!» «Хозяин-барин!» Покачал плечами Дениса и повернулся ко мне. «Лед!» «Ты как, не травишься?» Я мотнул головой. не Ну и ништяк!» Крепыш подождал, пока парни отойдут от стола, и понизил голос. «Слушай, дело есть. Ты завтра-послезавтра сильно занят?» «Да не так, чтобы очень. Пару мест заскочу и свободен». Я отлип от спинки стула и внимательно уставился на собутыльника. «А что такое? Есть желание подзаработать?» «Всегда. Какая работа и сколько платишь?» Если удастся разжиться золотишком, можно будет и о покупке штуцы задуматься. «Надо долг забрать! Ты просто постоишь в сторонке, пока я с одним типом перетрещу. Проблем не должно быть, но мало ли!» Денис склонился ко мне и понизил голос. «Провернул я с одну схему. Денежек срубили неплохо, но есть подозрение, что человечек этот с гнильцой оказался и не с теми людьми дружбу свёл. Вроде как делиться он не собирается». Своих почему не подтягиваешь. Насколько мне было известно, попросить о помощи силен мог таких громил, что кидал и обделался бы при одном их виде. Это моя схема, понимаешь? Я ее придумал, отработал и половину навара в общак отдавать не собираюсь. Про деньги никто не узнает и узнать не должен. Врубаешься? Понятно. Сколько платишь? Если все гладко пойдет, червонец, будут проблемы еще пара десяток сверху. Заметана. 30 золотых мне, конечно, на ружье не хватит, но квартплату внесу, еще и на пиво останется. Тогда я тебя завтра или послезавтра выдерну. Ты в районе 11 дома будешь? Утра или вечера, утра, само собой. Договорились, до 12 никуда не выхожу. Ладушки, пойду опорожнюсь. Денис выбрался из-за стола и, покачиваясь, побрел в сторону туалета. А я остался в одиночестве. Ух, как же плющит! Стоит только прикрыть глаза